Она откинулась на спинку стула, разглядывая его, и сказала: "Хотелось бы мне когда-нибудь накачать тебя эликсиром правды и заставить рассказать подлинную историю своей жизни". Уверенно, в ней немало любопытного. Это появилось только после нашей встречи. Ты допила кофе? Она заглянула в чашку, набитую мокрыми окурками. Фу, ты что, шутишь? Тогда поехали. Он сложил карту Она спросила, сверим часы после того, как наденем маски. Да, сэр, господин Болтун. Грофилд засмеялся и сказал, с тобой так весело, Элли, дорогая. Жаль, что тебя вот-вот прикончат. Грофилд шел по торговой улочке для туристов. Лавочки справа и слева торговали изделиями из серебра. Тахко был не только национальным памятником Мексики но и вотчина ее кузнецов На углу Грофил вдруг увидел такси, старенький мятый «Шевроле», за баранкой которого сидел плотно сбитый мужчина, похожий на медведя. Грофилд просунул голову в окошко и сказал, «Хочу съездить за город». Водитель повернул голову и посмотрел на Грофилда с видом человека, единственное земное достояние которого — терпение и время. — Куда? — Через Игуалу и немного дальше по дороге на Акапулько. Всего несколько миль, а потом вернёмся назад. Водитель подумал-подумал и сказал. — Десять песо, восемьдесят центов. — Идиот, — согласился Грофилд. Открыл заднюю дверцу и влез в салон. Медленно, то и дело переключая передачи, водитель повёл свой шевроле к южной окраине города. Грофилд откинулся на спинку сиденья и нацепил темные очки. Оставшаяся в городе Гелли ждала в туристском ресторане. Ее светлые волосы были покрыты белым шелковым платком. Датсун стоял в боковой улочке, вне поля зрения. Впрочем, вряд ли стоило переживать из-за машины. Мексика не производит автомобилей, только ввозит их. Небольшую часть импорта... Составляют дорогие американские лимузины. А маленькие дешёвые дацуны тут очень популярны и не так бросаются в глаза, как Плимуты или Форды. К тому же, поскольку на тропическом солнце краска выгорает, тут преобладают машины светлых тонов, поэтому кремовый дацун был совсем неприметным. "Езжайте помедленнее", попросил Грофилд, когда они выехали из города. "Я ищу своих друзей. «Пожалуйста! Вы знаете, я когда-то водил такси в Штатах, в Нью-Йорке!» Грофилд не ответил, он не мог позволить себе отвлекаться на пустые разговоры. Сутулившаяся спина водителя и его тяжелое молчание свидетельствовали о том, что он обиделся. Дорога огибала Игуалу с востока, а примерно милей дальше примыкала к шоссе Мехико-Акапулько, Севернее Гигуалы шоссе было платным, а к югу до самого Акапулька — бесплатным. От тахку дорога шла под гору, но сейчас вывела на равнину. Они ехали по высокогорному плато, а впереди Грофилд видел громады гор, за которыми раскинулся океан. — Помедленнее, ладно? — попросил Грофилд. — Мои друзья должны быть где-то здесь. В Мексике почти все дороги, включая основные магистрали, были двухрядными, и это не составляло исключения. Она была прямая и ровная, но узкая. По обеим сторонам дороги лежали холмистые возделанные поля, располагались несколько зданий, баров и ресторанов. Машина миновала перекресток, где стояла государственная заправочная станция «ПМЭКС». Грофилд едва не прозевал этот тёмно-зелёный Pontiac. Похоже, он снова был на ходу. Коли стоял в тенечке возле полуразрушенной глинобитной хижины без крыши, справа от дороги. Краем глаза Грофилд успел заметить его и забился в угол сиденья. Когда такси проехало мимо, он уставился в заднее стекло и смотрел назад до тех пор, пока не убедился, что его не увидели. Впрочем, они искали не его, а либо ее, либо их двоих. Грофилд подался вперед и сказал водителю, «Ладно, все в порядке, можно возвращаться». «Я думал, вы ищете друзей, они еще не приехали!» Водитель пожал плечами и развернулся. Проезжая мимо во второй раз, Грофилд увидел, что Хоннер и еще трое парней сидят под низкорослым деревом, рядом с машиной. Они могли не суетиться, а просто подождать, зная, что машина у них быстроходнее, чем у Грофилда сэлли. Хонору и его дружкам достаточно было сидеть в тенечке и следить за редкими проезжающими машинами. Когда появится их добыча, они могут не спеша встать, отряхнуть брюки, залезть в Понтиак, догнать Датсун, оттеснить его с дороги, и игра будет сделана. Вот только не все будет так просто, заверил себя Грофилд. На обратном пути в Тахку дорога шла в гору. Грофилд предпринял запоздалую попытку поболтать с водителем о том, как он работал таксистом в Нью-Йорке. Но время было упущено. Водитель обиделся, и наотрез отказывался поддерживать беседу. И он, и Грофилд испытали облегчение, когда вернулись в город и расстались. Грофилд застал Элли за чашкой остывшего кофе. Она по-прежнему курила сигарету за сигаретой. Он сел и сказал, «Я нашел их. Они не думают, что мы появимся так скоро, но на всякий случай прикатили загодя». «И что теперь? Вернёмся в тот мотель, который мы видели. Снимем номер и подождём?» «Как долго?» «Думаю, до трёх часов ночи. Вполне достаточно». Элли задрожала. «Прекрасная мысль! Давай надеяться, что она не придёт в голову Хоннеру». «Вернусь, как только смогу», — сказал Грофилд. «Хорошо?» Он захлопнул дверцу. Свет в салоне погас, и воцарился мрак. Грофилд выпрямился, чтобы сориентироваться, и оперся о крышу машины. Он ждал, пока глаза привыкнут к темноте, но они все никак не привыкали. Серп луны нынче ночью был даже тоньше, чем накануне, а искусственное освещение, похоже, отключили во всем мире. Была половина четвертого утра, и Датсун, Стоял на земле рядом с дорогой, чуть севернее хижины, Возле которой Грофилд днем видел понтиак. Выехав из Тахко, они не встретили ни одной машины. Казалось, они стоят на каменной глыбе в поясе астероидов. Вскоре Грофилд начал маломальски отличать ровную, прямую дорогу От менее ровной и не такой черной земли. Отойдя от машины, он ступил на асфальт, и медленно пошел вперед, стараясь не сбиваться на обочину, чтобы под ногами не хрустела земля. В одном заднем кармане лежала берета, в другом — флакон бензина, в левом брючном кармане — складной нож, в правом — полоска ткани, оторванная от тенниски и спички. В левой руке Грофил держал еще один кистень, сделанный из куска мыла и носка, Он считал, что подготовился к любым неожиданностям. Впереди тускло мерцал какой-то огонек. Грофилд шел ему навстречу очень осторожно, надеясь, что никакой ночной водитель не промчится мимо именно сейчас, ослепив его светом фар. Но в ночи не слышалось ни звука, не было ни одного признака жизни. Грофилд крался сквозь мрак, к этому мерцающему огоньку. Свет падал из хижины без крыши. Грофил тихо и осторожно подобрался поближе. В голове у него звучала музыка из кинофильма, а сам он был индейцем из племени Апачи, подкрадывавшемуся караван фургонов. Он шел размеренно и бесшумно, как умеют делать только краснокожие, для которых лес — дом родной. В хижине стоял стол, а на нем свечка. Громилы сидели на стульях. Трое, хоннары и два его приятеля, дулись в карты. Четвертого громилы нигде не было. Грофилд обошел хижину, подобрался к Пантиаку и тут услышал голоса. Он вздрогнул, остановился и прислушался. В Пантиаке сидели два парня и разговаривали, как разговаривают люди, которым осточертело ждать, а запас забавных анекдотов уже и сяк. Значит, всего их пятеро, на одного больше, чем было днем. Нет, шестеро. Шестой появился на дороге, светя себе фонариком. Он неожиданно вынырнул из тьмы. Грофилд скорчился за понтиаком и принялся ждать, обратившись вслух. Парень с фонариком сказал, «Ну вот, время вышло, вылезай оттуда, хоть ненадолго. По-моему, они вообще не будут тут проезжать. Ну и что, твоя очередь топтаться на дороге. Марти, пойдем со мной, составь компанию». Тут раздался третий голос другого парня, сидевшего в машине. «Еще чего, там холодно». После недолгого препирательства произошла смена караула и новый часовой с фонариком пошел по дороге. Снова стало темно, и двое в машине, закурив сигареты, продолжили прерванный разговор. Машин было две. В тусклом свете фонарика Грофилд успел увидеть вторую, стоявшую чуть правее, «Мерседес Бенц», скоростная, спортивная модель. Днем машина, должно быть, стояла где-то дальше, по дороге. Если бы тогда Грофилд вывел из строя Пантиак, этот Мерседес нагнал бы его через две-три мили. Но сейчас громилы сошлись вместе, чтобы скоротать темную мексиканскую ночь. Грофилд вытащил нож, раскрыл его и пополз к Мерседесу. Пока двое в Пантиаке болтали, заглушая шумы и кряхтения Грофилда, он проколол все четыре колеса. Теперь машина раньше утра с места не тронется. Проколоть шины Пантиака, пока в нем сидели двое парней, Грофилд не мог. Они бы почувствовали, как осядет машина. Придется принять более жесткие меры. Грофилд отполз за дерево и стал готовиться. Флакон с бензином, трепица и спички, все это в совокупности представляло собой усладу революционера. Самодельную ручную гранату, оружие, которое когда-то называли молотовским коктейлем. Грофилд высунулся из-за дерева, поджег трепицу и швырнул флакон. Мир наполнился красным и желтым светом. Послышались два взрыва, один за другим. Сначала рванул коктейль молотова, потом бензобак понтиака. Яростно пылающие огненные шары полетели во все стороны. Грохот еще не стих, а Грофилд уже сорвался с места и побежал. У него было примерно полминуты, потом они опомнятся и кинутся в погоню. За это время он вполне успеет укрыться в темноте, а потом им будет чертовски трудно отыскать его. Грофилд чуть не пробежал мимо собственной машины, потому что мчался по асфальту вслепую, Но Элли, опустила стекло и, услышав шаги, хриплым шепотом позвала «Сюда, сюда!». Он шел, вытянув руки в стороны, ничего не видя. Наткнувшись на машину, Грофилд открыл дверцу. Загорелся свет в салоне, внезапно сделав осязаемым этот кусочек пространства. И Грофилд увидел ее лицо, бледное и испуганное. «Что ты сделал?» «Получил фору!» «Пусти-ка меня за баранку!» Она передвинулась, и он влез в машину, запустил мотор, захлопнул дверцу, но фары включать не стал. Впереди колыхалась красно-желтая зарева. Он поехал в ту сторону, более-менее держась дороги. Понтиак горел, будто полено, которое сжигают на святки. В мутном свете фигуры суетившихся вокруг него людей были похожи на размахивающих руками героев мультфильмов. Они заметили пронесшийся мимо датсун и бросились в погоню. Мерседес, переваливаясь, тащился к дороге, будто барсучья гончая с перебитыми ногами. «Пригнись!» — крикнул Грофилд. «Пригнись!» Они пронеслись мимо, втянув головы в плечи. Грофилд давил на газ. Выстрелов они не слышали но в окнах появились дырки, что-то глухо ударило по дверце. Но вот все и позади. Грофилд включил фар и увидел, что дорога сворачивает налево и идет в гору. «Боже мой!» — воскликнула Эли, глядя на маячившую сзади красную точку. Вскоре и она исчезла из виду. «Акапулька!» — сказал Грофилд.